Глава пятая. Дядюшка Генрих. Подходил к концу месяц нашего лечения. Я-то прекрасно себя чувствовал, но Саша поправлялся медленнее. Вопреки своему обещанию развивать его мускулатуру, я пока решил не вводить упражнения с тяжестями. Пусть парень окончательно окрепнет. А вот дыхательную гимнастику, упражнения на растяжку мы практиковали. Обычно с утра и полчаса вечером перед ужином, когда нет жары. Сашка вначале сочковал и стеснялся, но я ему объяснил, что дышать надо по правилам. В это время туберкулеза полно, даже в царском семействе смертельные случаи. Вот у Александра Второго жена умерла, а то, может, его и к долгорукой не потянуло бы, чуть было императрица ее не сделал. А наследника цесаревича Николая, который должен был унаследовать престол, а вовсе не царствующий ныне Александр Третий, тоже подкосил туберкулез позвоночника, Да и брат будущего царя Георгий тоже умрет в аббас-тумане от этой болезни. И это царская семья, которая могла себе позволить любые препараты и любое лечение. Что уж говорить о простых подданных. В конце XIX века публика настолько смирилась с этим бичом переполненных городов, особенно сыровой прохладного Петербурга, что пошла мода на субтильное телосложение и горящие глаза, для чего под глазами наводили тени и закапывали капли белодонны, расширяющие зрачки. Так и въехали в эпоху декаданса с этой вызванной туберкулезом модой. Напугав таким образом своего подопечного, я убедил его больше времени проводить на воздухе, занимаясь легкой физической нагрузкой. Можно было бы делать что-то в саду, но не господское это дело. А для себя я решил, что надо бы посмотреть и синтез простых противотуберкулезных средств. Нет, не стрептомицина. Про трудности с антибиотиками я уже говорил, а более простых. Но в то время достаточно действенных препаратов. Пара аминосалициловой кислоты, ПАСК и изаниазида. Их, конечно, изобрели на полвека позже, но почему бы не заняться салицилатами сейчас? Это тоже вопрос для дискуссии с Генрихом. Так что, пока Саша под моим чутким внутренним руководством поднимал и опускал руки, глубоко вдыхая и выдыхая, выполнял наклоны и повороты туловища, всячески рукомашествовал и драгоножествовал в замедленном темпе, что-то в стиле ушу. Я наплел ему про боевых тибетских монахов и обещал научить боевому применению этих приемов, когда его организм достаточно окрепнет». Саша объяснил взволнованной матушке, что это китайская дыхательная гимнастика, про которую он вычитал давно в книжке, а вот сейчас вспомнил, когда она пригодилась для его восстановления. Матушка успокоилась, тем более, что она как-то не очень уделяла внимание сыну, целыми днями посещая подруг, нанося визиты, заказывая все новые наряды и побрякушки, впрочем, никогда никого не приглашая к нам, стеснялась бедности. Братец Иван тоже не уделял внимания болящему, забыв о своем предложении сделать все для его выздоровления, так что последние визиты врача оплачивала Лиза. Она часто бывала у нас, то одна, то с Генрихом, и каждый раз подолгу сидела у меня, развлекая разговором. Они тоже видели нашу гимнастику, но удивление не высказали, мол, сейчас многие лечат упражнениями, вреда от этого не будет. Генрих расспрашивал меня о самочувствии, но больше не осматривал, довольствуясь внешним наблюдением. Только как-то, вытащив из жилетного кармана большие часы, подсчитал пульс после моих упражнений, одобрительно хмыкнув. Доктор, который появился у нас в конце месяца, удивился Сашиному свежему виду прописал неразборчиво по латыни какую-то укрепляющую микстуру и рекомендовал санаторное лечение на европейских курортах, лучше всего в Швейцарии. На этом его визиты закончились, а супруги Циммер пригласили Сашу в гости в следующую субботу. Да хоть бы и завтра, временем своим мы располагали, как хотели. Присяжные поверены, узнав, что Саша выбыл из строя минимум на месяц, да еще, возможно, потребуется полгода восстановления на курорте, Прислал письмо, в котором милостливого государя Александра Павловича извещали о том, что в связи с загруженностью делами его никто не будет дожидаться. Желали выздоровления и приложили 40 рублей, жалование помощника за месяц, а также рекомендательное письмо для последующего устройства на работу, из которого, впрочем, следовало, что самостоятельных дел Саша не вел и особого рвения в делах поверенного не проявлял. То есть грош цена такой рекомендации. В день визита, а приглашены мы были к обеду, ни маменька, ни тем более Иван к Саше не присоединились, сославшись на занятость. Я, отправившись на задний двор замалений, где росли дикие цветы, изготовил букет, в центр которого положил две ветки красно-фиолетового Иван-чая. Кругом ромашки, немного незабудок, и позаимствовал для усиления рыжо-оранжевой гаммы несколько календул и бархатцев из цветника. Потом туго обвязал бечевкой, обрубил топором комли, и привязал цветной ленточки какие-то широкие острые сорняки в качестве зеленой розетки. В стиле флористического дизайна 21 века вышло стильно, но маменька, увидев мой букет, на долу губки, сказала, что это пейзанская трава, и что она означает, она не знает. Ее учили языку цветов, где действовали розы и ландыши, а простонародный иван-чай, фи, это не камильфо. Ну-ну. А попроси я у нее трояк на букет из цветочного магазина или на коробку конфет, я бы услышал, что шоковать для нас не те времена. Саше все заработанные деньги отдавал матери, и своих у него не водилось ни копья, как я выяснил. Принарядившись и взяв букет, я убедил Сашу, что это очень модный букет с точки зрения 21 века, когда полевые цветы будут труднее достать в Москве, чем розы, которые продавались на любом углу и что букет составлен по всем правилам флористики. Это целая наука такая теперь есть. Мы отправились в гости. Идти было совсем недалеко, всего квартал. На улице кое-где валялся сухой и свежий конский навоз. Никакой мощеной мостовой не было в помине. Зато крепкие купеческие усадьбы с лобазами стояли плечом к плечу. Дом наш был где-то вроде как по казачьему переулку, в районе Большой Полянки. Вон и церковь вдали похожа на ту, что сейчас напротив книжного магазина «Молодая гвардия». На полянке уже была булыжная мостовая. Навоз не валялся, и, пройдя десятка три метра в сторону садового кольца, я увидел на первом этаже двухэтажного каменного дома вывеску с золотыми буквами под стеклом «Аптекарский магазин». И ниже, помельче, магистр фармации Генрих фон Циммер. Дверь была солидная, с ручкой электрического звонка рядом и стрелкой показывающий куда ручку надвертеть. Это ведь и гальванической банке не надо, вечный механизм. Войдя, мы увидели стойку и шкафы с фарфоровыми банками просто с закрытыми дверцами, на которых были прикреплены медные таблички с латинскими надписями. За стойкой стоял молодой человек с пробором посреди головы, абсолютно прикасчицкого вида. Он узнал Сашу, открыл стойку и пригласил проходить наверх. Саша дорогу знал, и мы быстро поднялись наверх, где нас тепло встретили Генрих и Лиза. Саша вручил Лизе букет, и я понял, что ей он понравился. Очень необычный со вкусом. Никогда не скажешь, что это простые полевые цветы. Ты просто удивил меня этим букетом, Саша. Никогда бы не заподозрил у тебя такой необычный взгляд на обычные вещи. А я подумал, то ли еще будет, дорогая тетушка, что ты тогда скажешь? Тут нас пригласили к столу со вкусом накрытому с красивым сервизом и белыми накрахмальными салфетками в серебряных кольцах с вензелем-монограммой на ослепительно-белой скатерти. Горничная принесла вазу и поставила букет в центре стола. Вокруг тарелки лежали разнообразные серебряные предметы сервировки. значение некоторых я не знал, и приходилось уповать на навыки Саши. Впрочем, он не подкачал. Блюдо подавала та же горничная, избытком прислуги этот дом не страдал, а вот готовила Лиза сама в чем она с гордостью призналась. Генрих предложил вишневой наливки. Ну, какой же немец без киршвассера? Но Саша отказался, ализа его поддержала, сказав, что алкоголь для Саши пока исключен. Сама Лиза, впрочем, пригубила рюмочку, составив компанию мужу. После обильных холодных и горячих закусок настало время первого горячего блюда, каковым был гороховый суп с копчеными свиными ребрышками и мелко нарезанной копченой колбаской. Аромат умопомрачительный. Я тоже всегда любил гороховый суп, но и этот. Похвалив хозяйку, я и Генрих быстро справились с супом, я хотел был попросить еще. Но Лиза остановила меня, сказав, что еще будут всякие вкусности. И правда, бараньи котлетки с картофельным пюре на сливках тоже были вне конкуренции. Потом мы перешли на балкон, где был сервирован чайный стол. Рядом на отдельном столике стоял блестящий, как золото, самовар. Горничная подала с ледника торт, про который Лиза сказала, что все блюда для обеда готовила сама, а вот торт заказала у кондитера Штольца, поскольку он один умеет готовить торт-суфле. Торт и правда внутри был из суфле, как птичье молоко, а снаружи походил на киевский, обильно украшенный кремовыми розочками, фигурным шоколадом и цукатами. Откушав торт и полюбовавшись сверху Лизе над цветником, дворик на площади походил на наш, Тоже с конюшней, но поменьше. Со смородиной и крыжовником. Вот только цветов всяких и самых разнообразных оттенков было не в пример больше. Мы опять вернулись в гостиную, где вся посуда со стола была уже убрана и столешница застелена чистой скатертью, на которой красовался мой букет. Я похвалил кулинарное искусство хозяйки и отметил исключительно красивый цветник. На фоне живых цветов, которого поблек мой букет. Лиза же сказала, что ей понравился принцип составления композиции, и она попробует сделать нечто подобное из своих цветов. Немного отдохнув, я попросил Генриха показать его лабораторию, тем более, что вывеска у него был аптекарский магазин, то есть он мог торговать не только лекарствами, а химическими веществами, электрическими изделиями от звонков до патентованных медицинских препаратов. Мы опять спустились вниз, только повернули в другую сторону от аптеки, Вышли во двор и оказались возле каменного сооружения, которое я принял за каретный сарай. Внутри все было вполне достойно оборудовано. В прихожей была печь, обогревавшая через стену лабораторное помещение. То есть никакого открытого огня внутри не было, зато была вытяжка и вентиляция. Посередине стоял большой лабораторный стол, по сторонам вдоль стен шкафы с реактивами. Я сказал, а вести разговор договорился с Сашей я сам. Генрих. В аптеке я видел в основном банки с травами и прочим растительным сырьем и почти не видел продуктов химического синтеза. Знаешь ли ты о синтезе химических лекарств, например, на основе фенола или салициловой кислоты, а также о синтетических красителях на основе анилина?» Генрих вытаращился на меня, но быстро справился с удивлением. «Саша, вроде я раньше не замечал у тебя тяги к химии, хотя старался ее разжечь». «Видимо, время пришло, дядюшка». Саша хоть и обращался на правах родственника к Генриху на хотя тот был старше минимум на полтора десятка лет, а то и больше, ему можно было дать от 35 до 45 лет. Но все же Генрих был фоном и магистром, а Саша, как окончивший полный курс университета, всего лишь кандидатом юриспруденции. А для получения степени магистра и доктора надо было защищать диссертации. «Да, я знаю про Анилин, его получают из каменно-угольной смолы». Это маслянистая ядовитая жидкость. У меня есть около унций этого вещества. Что касается салициловой кислоты, то на ее основе готовят мазь, которая используется при ревматических болях. Пробовали применять салициловую кислоту внутрь с той же целью, но она оказывает очень сильное раздражающее действие на желудок и токсична. Фенол, по-другому карболовая кислота, гидроксибензол, имеет антисептические свойства, и применяется для лечения гнойных ран, разбавленный раствор, и для обработки поверхностей с целью обеззараживания. А в России производятся эти вещества? Все же каменного угля у нас вдоволь? Нет, все завозится преимущественно из Германии. А зачем тебе это? Дядюшка, исключительно в мирных целях я не собираюсь делать взрывчатку или кого-то травить. Дело в том, что это сырье либо для производства красителей, либо для производства лекарств, или и для того, и для другого. Если у тебя есть немного анилина, а нужна всего лишь капля и чуть бихромата калия, то я тебе могу показать получение пурпурного красителя. Это сделал два десятка лет назад британский студент Перкин. Может быть, ты слышал про это? Он получил привилегию и опубликовал свое изобретение. Вот только я не знаю, получил ли он привилегию в России. Скорее всего, нет. Пока я это рассказывал, Генрих капнул каплю анилина в пробирку и добавил бихромат. Выпал плотный осадок, но никакого окрашивания не было. Дядюшка вопросительно посмотрел на меня. Надо спиртом растворить, подсказал я. И вдруг случилось чудо, я и сам такого не ожидал. Спиртовой раствор приобрел красивый, насыщенный пурпурный цвет. Ну, вот такая реакция, дядюшка Генрих. Теперь можно окрасить кусочек ткани, промыть в воде и высушить. Так мы и сделали. Вывесив кусочек белого полотна на просушку и помыв руки, мы присели на высокие лабораторные табуреты, очень похожие на те, что сейчас используются в барах. Да, Саша удивил, ты меня не ожидал. Не сказать, что это открытие, но у нас патенты дают на что угодно. Первенство и новизна необязательны если, конечно, не получено привилегии на это вещество в России. Привилегию можно обойти. Например, наш химик Зинин, ученик Бутлерова, описал получение анилина из нитробензола. Все вещества, про которые я говорил, содержат бензольное кольцо, только радикалы разные. Например, у фенола это гидроксильная группа OH, у анилина аминогруппа N2O. Явно все это уже описано, но если запатентовано, то как получение анилина из нитробензола, а не конечный продукт, пурпурный краситель. То есть получение исходного вещества будет иным, чем у Перкина. А потом добавляем бихромат. Его ведь никто не патентовал. Так можно было бы патент на воду или поваренную соль получить. Это простые вещества, имеющиеся в неживой природе, неорганические. Так что привилегии, даже если она есть, обходится Хорошо, я подумаю об этом. А для чего это тебе? Я хочу продать патент-привилегию, ты будешь в доле, и получить средство для другого изобретения. У меня есть еще несколько идей относительно лекарств. Это совершенно неизвестные пока соединения и, как я говорил, имеющие в основе бензольное кольцо с разными радикалами. Некоторые из них могут спасти от стрепта и стафилококковой раневой инфекции, а также активны против холеры и таверкулеза. Такие препараты могут спасти миллионы жизней. Но у меня нет книг. Не мог бы ты разрешить воспользоваться твоей библиотекой? Это будет быстрее, чем читать в публичке, да и ты им поможешь разобраться, если я чего не пойму. Дядя Генрих смотрел на меня, как на говорящую лошадь, но вскоре очухался и повел в библиотеку. Библиотека была и впрямь богатая. Я нашел учебник бутлерова по химическому синтезу, аналогичный немецкий труд, где довольно подробно было расписано про красители. Немцы здесь были впереди планеты всей на пару десятилетий. Генрих, а у немцев есть получение пурпурного красителя и есть ли на него привилегии в России? Не мог бы ты это уточнить? И вообще, какие из красителей имеют привилегии? Индиго, например, или ализарин? Можно ли наладить их производство здесь? Согласись, это вообще более выгодное дело, чем аптек. И на этой базе можно создать большую лабораторию с десятком химиков, которые будут искать пути синтеза новых лекарств, спасущих человечество. Хотел бы ты быть во главе такой лаборатории? Э, почему бы сразу не заняться лекарствами? Насколько я понял, именно лекарство твоя цель. Да, лекарство это здорово, но кто нам даст первоначальный капитал? А красители всегда в цене, Россия текстильная держава. Хоть сам производи ди краситель, хоть торгуй привилегиями на их производство, на все будет спрос и сразу. А лекарство надо испытать хотя бы на животных, этот процесс длительный. Выбрав пяток книг по химии и физике, я откланялся, договорившись встретиться с цимерами завтра в церкви.